Глава 62. Новая сила. Нас уже больше сотни. Это была последняя мысль симбионта, которую я успел считать, прежде чем его тело окончательно распалось от напряжения. «Стойте!» Краем глаза я видел, как Сафи решили махнуть на меня рукой, открыв последнюю дверь, отделяющую нас от точки назначения, и именно в этот момент я понял. Ранни сказала, что нам нечего бояться, потому что Сабутей провел в века в одиночестве, и у него якобы нет союзников. Но я ведь только что узнал, что это совсем не так. А значит, рассчитывать на свою силу нам точно не стоит. И, главное, там, где мы считали себя охотниками, выслеживающими свою добычу, все может оказаться совсем наоборот. «Стойте!» — я крикнул еще раз, и, к счастью, даже без объяснений этого, Оказалось достаточно, чтобы мои товарищи по отряду тоже заподозрили неладное. И когда дверь, которую они пытались открыть, вынесла взрывом с той стороны, они были уже готовы, прикрывшись щитами и с удивлением рассматривая устремившуюся к нам толпу. Чем-то доспехи всех этих бегущих со стороны транспортного узла бойцов походили на скафандр Сафи, та же форма, тот же стиль, но винтовки, сжатые в их руках, совсем как те, что я раздавал своим стрелкам, явно намекали на то, что наши новые гости облачались на складах Атиса, а не Ра. Сабутей сотрудничал с Ревелом, заставив его жителей пойти ему под руку, а также еще сотни миров, как минимум. Теперь уже можно было не спешить, и я поделился с Бо и Сафи только что открывшимися мне деталями. «Вот оно что!» — протянула Сафи. Параллельно девушка поставила перед нападающими щит принявшие на себя все направленные в нас выстрелы. А их было немало, причем самых разных цветов. Похоже, если в моих винтовках источником энергии было мастерство огня, то здесь наши враги использовали самые разные стихии. Причем очень умело использовали. «Эффективность защиты против болотных атак всего 70%, меняем атакующую конфигурацию!» Я невольно выделил взглядом вражеского командира. И с помощью слова князя подслушал его команду Сафи, они узнали про твою слабость к болоту? Я тут же предупредил девушку и снова сосредоточился на происходящем. Ранний сделала вид, что не услышала, но тем не менее тут же атаковала, попробовав сбить порыв этих стрелков. Вот только последние были готовы. В нашу сторону устремилось около десятка гранат. Ясное дело, они не долетели. Тот же Бо отбил их в сторону. Но их главная цель была не в том, чтобы достать нас. Вырвавшиеся из разлетающихся гранат облачка дыма приняли на себя атаку Сафи. А сами стрелки, пользуясь передышкой, поменяли магазины в своих винтовках. И теперь в нашу сторону летели уже только зеленые лучи, причем, судя по лицу Сафи, справляться ей с ними было действительно сложнее, чем раньше. Но сами напросились. Девушка яростно зашипела. А потом, откинув в сторону, забрала своего шлема, активировала на лице костяную маску, или, как она сама ее назвала, лик смерти. Новая атака Сафи легко пробила завесу из старых гранат, тем более что та и так начала спадать, и сорвавшийся с рук девушки ветер принялся стирать в пыль скафандры ее противников. Те попытались снова прикрыться гранатами, но на этот раз Бо поступил хитрее. Бог обмана не из тех, кто два раза попадается на один прием. Он не стал просто отбивать спущенные в нас снаряды. Вместо этого он вызвал сон воздушных духов, и те перед каждой гранатой открыли по порталу, поводя их тем самым прямо за спину нашим противникам. В итоге те оказались не просто незащищены, но еще и ограничены в маневре. А атака Сафи продолжала терзать их тела. Вот она полностью пробила защиту скафандров, и я смог разглядеть скорчившиеся от боли лица. Обычные человеческие, красные с рожками, отлитые словно из стали или вытесанные из кристалла, с щупальцами на голове и клыками во рту. Самые разные люди и неизвестные существа из самых разных миров, всех их собутей, каким-то образом убедил пойти к себе на службу. И теперь они явились сюда нас убивать. Но обязательно ли нам отвечать им тем же, особенно если посмотреть на ситуацию с точки зрения нашей цели? Ведь гораздо полезнее будет не поддаваться моменту, а наоборот пощадить этот отряд и через него выйти на их боссов. Да, бывший вестник оказался не так слаб и не был загнан в угол, как мы думали, но все же хаос, как и раньше, являлся нашим общим врагом, а значит шанс договориться никуда не делся. Подожди. Я положил руку на плечо Сафи, и та, словно поняв мои мысли, отменила лик смерти на своем лице. Ну попробуй. Девушка отступила в сторону. Я бросил взгляд на Бо. Вдруг у него тоже есть какой-то план, и он сам захочет провести переговоры. Но Бог обмана только покачал головой. «Иди, ты справишься!» «Так приятно, когда в тебя верят!» «Мы не хотим вам зла!» Я сделал шаг вперед. «Мы знаем про Сабутея, которого вы называете великим, мы знаем, чего он хочет и готовы помочь. Естественно, сейчас мою фразу можно понять так, «Будто мы готовы пойти к бывшему вестнику под руку, но чужое мнение совсем не важно. Если это поможет нам пробиться на самый верх, пусть думают что угодно». «Ты думаешь, что можешь нам что-то предлагать?» Командир Стрелков, обнаживший голову с медузьями волосами, как у Кана, тоже вышел вперед. «Так ты ошибаешься! Вы все уже мертвы! Начали!» И тут стало понятно, что мы кое-что не учли». Оказывается, наших противников было гораздо больше, чем та относительно небольшая группа перед нами. Остальные стрелки, пользуясь тем, что эта сотня, отвлекала наше внимание, тем временем обошли нас со всех сторон и атаковали, как только их командир отдал приказ. Сзади, сбоку и даже сверху. Понимая, что в ближнем бою у них почти нет шанса выжить, десяток стрелков все равно спрыгнули к нам через дыру в потолке и постарались достать выстрелами в упор. Вот только этот риск мало того, что ничего им не дал. Вновь вернувшая себе лик смерти Сафи убила их в мгновение ока. Но еще я смог подхватить их винтовки и, быстро разобрав, выгрести из них горсть красных кристаллов. «Держитесь!» Сафи с Бо прикрывали нас от выстрелов со всех сторон, не имея ни единой возможности контратаковать. Так что нам надо было срочно отсюда убираться. И у меня был план как мы хотя бы на время сможем разорвать дистанцию.